Грузовик с цистерной на прицепе прошел в открывающиеся ворота и сразу же заполз в ангар, занимающий две трети огороженной территории. кусок заглушил двигатель, и Татьяна вылезла из кабины. Сейчас начнутся обычные складские хлопоты. Разгрузка кузова, размещение товара, розлив воды по емкостям, предназначенным для разных целей. Надо бы попросить кого-нибудь из охраны, чтобы помогли донести канистру до ее землянки. Тащить 20 килограмм в одной руке все еще больно. Хотя нет, лучше взять небольшую тележку и докатить на ней. Не стоит давать охраны поводов для раздумий. Бизнес куска хорош тем, что ее тут почти никто не видит. Покупатели принимают Вениамин или Аня, если кусок в отъезде. Все сделки происходят без Володиной, в офисе. Так они называют открытый в земле блиндаж. Она же возится на складе с помощником куска, старым дедом, которому давно за 60, потерявшим ногу еще при самом первом периметре ареала. Дед работал так себе, зато обходился недорого и хорошо управлялся с вечно ломающимся погрузчиком. Вот и весь персонал. Помимо них, на территории магазина есть 12 охранников, которых кусок нанимает по контракту у наемников. Для них Татьяна является травмированной на голову телкой со странностями, в связи с чем приходится вести себя соответственно, демонстрируя ограниченную дееспособность и развитую на этой почве нелюдимость. Ради достоверности образа Аня нашла для нее пару мешковато-сидящих камуфляжей с капюшоном и приклеила таки на лицо две крупные волосатые бородавки. Для поездок Кусок нанимал еще два десятка боевиков, но с этими она не общалась вообще, и чаще всего ее принимали за дебиловатого подростка. Так что в магазине перекупа можно было жить спокойно и даже комфортно. Шансы на то, что ее не узнают уголовники, достаточно высокие, Бандитские группировки редко пользовались услугами перекупщиков, у них имелось достаточно сил и средств, чтобы иметь собственных торговцев или довести до нейтральной полосы какой угодно караван. Конечно, рано или поздно что-то могло произойти, и при такой спокойной жизни, но вечно скрываться она не собиралась. Надо вывести на чистую воду Прокопенко, вот тогда и посмотрим, что делать дальше. Но сначала необходимо дать знать о себе Абрамову, он наверняка сможет сделать многое. Сама она против одного из самых влиятельных за правила Реала бороться не сможет. И Татьяна возлагала большие надежды на отправленное сегодня утром Анной письмо. До сих пор никакие попытки связаться с Москвой успехом не увенчались. Аня ради нее несколько раз съездила в сателлит, но ни интернет-кафе, ни заказная почта, ни телефонная связь ей не помогли. Послания пропадали, сайты не открывались, на звонки отвечал автоответчик, заявляя, что данного абонента не существует. Вариантов они перепробовали много. Когда она закончила работу, на улице уже смеркалось. Татьяна поставила пару канистр с водой на небольшую двухколесную тележку и поморщилась. Позвоночник опять отреагировал болезненно. Она вздохнула и потянула тележку за собой, выходя из ангара. Вечерним вечернем сумраке территория магазина выглядела словно серебряная клетка с синей подсветкой. Тянущиеся по решеткам забора нити паутины, поблескивающие среди витков ягозы и призрачно дрожащие языки студния, залегавшего в небольших углублениях вокруг опорных столбов там, где со временем просила почва, охраняли магазин лучше любого ограждения и колючей проволоки. Красиво и смертельно опасно. Дотрагиваться до забора станет только самоубийца. С каждым выбросом его решетка становится все более новенькой, словно ее регулярно окрашивают. Недаром вся территория магазина тщательно утрамбована, ведь если появится ямка, вскоре в нее ляжет студень. Кусок даже мотор, распахивающий створы ворот, соединил с кнопкой тревоги. Как только охрана замечала выброс, они подавали сигнал, и ворота автоматически распахивались, оставляя 10-метровую брешь. На такое расстояние паутина протянуться не могла, иначе в магазины вовсе было без подкопа не попасть. Володина прошла два десятка метров до своей землянки и открыла дверь под навес. Со стороны входы в жилые помещения напоминали ей газетные киоски. Чтобы при первом же выбросе вход в землянку не залило студнем, над ним вставили небольшой домик, зайдя в который человек спускался ниже уровня земли. Туда, где располагался вход в само жилище. Чтобы не рухнуть темноте со ступенек, над лестницей имелся небольшой масляный фонарь, и Татьяна потянулась к карману за зажигалкой. Тащить тележку с канистрами по ступеням было больно, но в конце концов она добралась до входной двери. Повозившись замком, она затащила воду в землянку и заперлась на мощный засов. «Ну, вот я и дома». Девушка зажгла несколько работающих на иксе светильников и обвела взглядом помещение. Выложенный бревнами квадрат, размерами 4 на 4 метра, с небольшой дверью в углу, ведущей в двухметровый тупик, вот и все хоромы. Ее жилище располагалось дальше всех от ангара, и подземный ход, соединяющий склад с офисом и жилыми землянками остальных, к нему рыть не стали. Начали было, но прорыли пару метров и прекратили» у куска закончились деньги на строительство, а рыть предстояло далеко. Зато это помещение действительно отдельное, и в гости к тебе незваным никто не нагрянет, и добежать до него тангара за 26 секунд можно дважды. И вход хорошо виден с пулеметной вышки, и под луч прожектора ночью попадает. Сплошные плюсы. Они рассказывала, что у богатых перекупов, работающих давно и имеющих обширную постоянную клиентуру, подвалы бетонные, с цивильной отделкой и электричеством. Но подобное строительство стоит огромных денег. Если таковые имеются, то тебе к нефтяникам. Это они умудряются строить внутри ареала небольшие подземные помещения в промежутках между выбросами. Татьяна отстегнула ремень, стягивающий установленный на тележку канистры, И взяла за одну из них, привычно готовясь к вспышке боли в позвоночнике. За два месяца травма так и не зажила. Здоровье в обмен на независимость? Она тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Тяжелые думы потом, а сейчас банный день.